Глава третья. Вообще-то, тест Купера — это серьезно. В том смысле, что это отличная проверка. Сразу видно, кто занимался и следил за своей формой, а кто дурака валял. Потому что для человека, который не пропускает тренировок, в прохождении этого теста нет ничего сложного. Нагрузка, конечно, но ведь это дело привычное, а вот для того, кто в зале руководствовался принципом «да ладно, как-нибудь потом», тест Купера практически гарантия от Сева. Хоть я и не отлынивал от тренировок, но все равно волновался. Во-первых, за последнее время я все-таки несколько раз нарушил режим, как минимум сна, а это все же сказывается на выносливости, как ты не хорохорся А во-вторых, это в своем прежнем деле я был уверен, хорошо зная все его особенности и тонкости, а здесь, в новом, в конце концов, оно еще было не так тренировано, как прежнее. Сколько я здесь занимаюсь боксом? Несколько месяцев? Так это, по большому счету, самое начало. И хотя тренеры меня хвалят, но есть объективные факторы, против которых не попрешь. Но делать было нечего, все равно мне придется проходить это испытание на общих основаниях со всеми остальными. Тренерский свисток обозначил старт теста. Выполнять его нужно было по очереди, по одному, чтобы можно было рассмотреть все детали работы каждого из воспитанников и не проморгать показания секундомера. — Ну че, пацаны? — Начали! — Рев первый на исходную — Следом раздался свисток тренера. Лёва, делая взмахи руками, вышел на середину зала. «Пошёл!» — палец тренера запустил секундомер. Я в очереди оказался четвёртым. Наблюдая, как другие выполняют упражнения теста, я, как мне казалось, и сам наполнялся силой и уверенностью для своего выступления. Тем более, что пацаны делали всё довольно уверенно и в целом укладывались в норматив. И это при том, что я не видел, чтобы кто-то из них отдельно работал конкретно над этими упражнениями. А значит, традиционной повседневной подготовки достаточно, чтобы справиться и с тестом Купера. Лева за ним шпала, и еще один «Динамовец», Владик. Отстрелялись. Настала и моя очередь. «Михаил», — подозвал меня Григорий Семенович, — С отжиманиями я справился легко. Для меня это вообще что в той жизни, что теперь, в этой были, можно сказать, семечки. Меня можно было разбудить посреди ночи и сбросить сонного с кровати на пол. Я тут же принял бы исходное положение и начал отжиматься практически в полную силу. Далее поднимание ног к рукам. Прекрасный способ размять ноги после их положения в отжиманиях. Именно так я старался к этому относиться. И думаю, был прав, ведь и проверка была направлена на то, чтобы увидеть работу всех групп мышц организма. Так что будем воспринимать все это как ускоренную разминку. А решил я, и не давая себе времени на излишнюю рефлексию, перешел к скручиваниям на пресс. Это упражнение тоже далось мне сравнительно легко. Все-таки общая подготовка действительно много значит. Тренированное тело может выдержать... непредвиденные нагрузки, даже если они появились внезапно, до да известной степени, разумеется. Но ведь в этом тесте не было ничего сверхъестественного. А вот последнее упражнение — подпрыгивание со сменой ног, да еще и с касанием коленом земли, вот это было да. На нем мне пришлось попотеть. Нет, конечно же, я довольно оперативно выполнил его, Но вот усилий у меня ушло заметно больше, чем на предыдущие упражнения. Но хватит, хватит размышлений. Вся аналитика потом, а сейчас мне предстоит выполнить все то же самое еще три раза». В это время тренер поглядывал на секундомер. По его лицу было непонятно, укладываюсь я в норматив или нет. «Стоп!» — тренер выключил секундомер. Я поднялся, ожидая услышать результат. Две минуты пятьдесят три секунды. Я выдохнул. Норматив на отлично. Поймав одобрительный взгляд Григория Семеновича, я отошел в сторону и продолжил наблюдать за тем, как работают другие. Теперь можно было и прислушаться к своим ощущениям от только что пройденного теста. Фух, кажется, в общем и в целом тело восприняло такую встряску неплохо, хотя, конечно, бессонная ночка совсем уж даром все-таки не прошла. Если бы я не бегал по Москве, а спокойно выспался, то не было бы и этой, пусть легкой, но одышки, и мышцы бы быстрее пришли в рабочее состояние, да и не уносило бы меня в эту полусонливость ни с того ни с сего. «Ладно, главное, что тест успешно пройден». Уж сегодня-то мне никто не помешает нормально выспаться. А в дальнейшем постараться выстроить свой режим дня спокойно, без всяких беганий по девчонкам и разборкам. Если это получится, то черт возьми, у меня довольно-таки пристойные шансы на победу. Ну и на дальнейшее продвижение, разумеется. Тем более, что из тех, кто проходил тест после меня, по итогам далеко не все могли похвастаться даже четверкой. «Авсентий, давай на выход!» Сеня гулко выдохнул и начал работать. Конечно, по сравнению с тем, что он демонстрировал в лагере, он заметно продвинулся и в технических навыках, и в выносливости тела, но все-таки для того, чтобы получить шанс на выступление в программе соревнований, ему нужно было еще прилично потрудиться. Наблюдая за ним, я буквально чувствовал, как ему не хватает секунд, чтобы успеть выполнить то или иное упражнение. Тело еще не до конца его слушалось, и время от времени демонстрировало даже неповоротливость. Конечно, для обычной физкультуры, да даже и для участия в стрелках, подобных той, на которую мы позвали кубинцев, у него уже было, в принципе, все хорошо, а уж на любительских соревнованиях он бы просто порвал всех. как ту же грелку. Но вот профессионального уровня он пока еще не достиг. Когда тренер нажал секундомер, Сеня Красный, как рак, тяжело поднялся и, даже не заслушав результат ушел в строй. «Работать, Сеня, работать и еще раз работать!» — справедливо напутствовал его Григорий Семенович, занося в журнал его заслуженные три балла. «Денис, ну что же, твоя очередь настала». А вот и гвоздь программы, заслуженный, перезаслуженный, потенциальный чемпион, надежда клуба и звезда общежития Денис Бабушкин. Все с интересом повернулись в его сторону. Даже те, кто до этого беседовали о чем-то своем, лениво поглядывая на выступающих. Кто-то искренне полагал, что уж такой-то участник сходу сделает всех своих конкурентов, несмотря на все свои выходки. — Вроде как, если человек — местная знаменитость, то значит, он лидер буквально во всем. А кто-то, наоборот, смотрел на него с ехидством, дескать, водку-то хлестать и по тусовкам мотаться ты, мастак, а вот теперь покажи, что ты можешь непосредственно в зале. — Вообще раз плюнуть, — хмыкнул Бабушкин, потирая ладони. — Сейчас я вам покажу мастер-класс. И Бабушкин показал. Я, конечно, не ждал от его выступления блестящих результатов, но здесь даже я удивился. Отжимания дались ему с очевидным трудом. У него лился пот такими ручьями, как будто он разгрузил машин десять картошки и при этом еще и бегал. На подносе ног к рукам он пару раз умудрился садануть себе аж по носу. Но подпрыгивание после всего и вовсе стали для него серьезной пыткой. В общем, когда дело дошло до подпрыгиваний в третьем подходе, Бабушкин сломался где-то на третьем или четвертом подпрыгивании. Он не удержал равновесие и рухнул, приземлившись прямо на свою пятую точку. Все, — скомандовал Григорий Семенович, и это все прозвучало как приговор. Сколько там набрал? — подскочил Бабушкин. Как это сколько? — удивился Григорий Семенович. «Единицу, конечно. Сколько же еще ты мог набрать за такое?» «Как?» — единицу уронил через Бабушкин. «Не, я, конечно, упал, но я же...» «Ты же...» — передразнил его тренер. «Не просто упал. Ты уже к третьему подходу выпал из времени. Уже было больше трех минут, понимаешь? Так что даже если бы ты доделал все до конца...» Тебе бы понадобилось для этого минут пять, если не больше. А это уж извини меня, полная профнепригодность. Так что кроме единицы поставить мне тебе сейчас нечего. Лицо бабушкина надо было видеть. Это была смесь злости, обиды и плохо скрываемого удивления. Видимо, ему и самому было трудно поверить, что он такой выдающийся и всеми любимый. Мог не просто не стать первым, но и вчистую проиграть практически всем участникам. Для него такая ситуация явно была в новинку. «Ну что ж, все когда-нибудь случается в первый раз», — не без злорадства подумал я. «Все-таки безнаказанность никогда ничем хорошим не заканчивается». Но это было не последней каплей в чаше его позора. Правда, эту каплю мне неожиданно пришлось разделить вместе с ним. и здесь пришла пора удивляться уже мне. «А теперь слушаем предварительные оценки по дисциплине», — объявил Григорий Семенович. «Предварительные — это как?» — спросил Шпала. «Это в смысле можно будет успеть их исправить, что ли?» «Это в смысле можно будет успеть на них повлиять», — строго глянул на него Григорий Семенович. «Итак, Миша...» Он перевел взгляд на меня. — У тебя уж, извини, по дисциплине два балла. Почему объяснять не буду? Ты, я думаю, сам догадываешься. Среди воспитанников раздались приглушенные, понимающие смешки. Вот уж такого я точно никак не ожидал. Нет, конечно, я понимал, что за ночные мотания здесь поголовки не гладят, но чтобы вот так сразу и двойка. Вот это да. Неужели я переплюнул даже Бабушкина? — Идем дальше, — провозгласил тренер и посмотрел как раз на него. — Денис, у тебя тоже два балла. Тест, конечно, ты завалил, но по дисциплине догнал одного из лидеров. — Поздравляю! Смешки в зале стали громче. Бабушкин покраснел и сжал челюсти, уже не скрывая своей злости. В принципе, его можно было понять, если у меня еще был хоть какой-то шанс вырулить на более-менее приличный результат за счет чисто спортивных заданий, то у него никаких шансов уже не было. Нагнать такое количество баллов за такое короткое время было практически нереально. Ну, разве что случилось бы какое-нибудь чудо. Григорий Семенович продолжил объявлять оценки, мои друзья из лагеря Продемонстрировали дисциплину чуть получше моей, заработав по три балла, и, сюрприз, у всех остальных по дисциплине оказались пятерки. «До вечерней тренировки все свободны», — заключил тренер, шутливо добавив, — «по домам». Поднимаясь к себе в комнату, я не мог отделаться от навязчивого ощущения проигрыша. Конечно, сама по себе одна отметка ничего еще не значила, тем более, что и она была предварительной. Но все-таки это был для меня определенный сигнал. Если вспомнить выражение "прозвенел звоночек», то это был как раз он. Не дай бог, об этом узнают родители. Отец ведь точно прилетит сюда на следующий же день и заберет меня домой, в увлекательный мир шахмат. «Ну, что там Григорий Семенович говорил про возможность повлиять на оценки по дисциплине? Надо будет как можно скорее выяснить, как это сделать. Я не бабушкин, мне лишние приключения не нужны. Пусть я где-то и накосячил, но все-таки главное для меня бокс, и я готов приложить все усилия, чтобы исправить свои ошибки и больше их не допускать. Ладно, пока что нужно будет прилечь и отдохнуть». А то в разгоряченной голове никаких путных мыслей появиться не может. Вечером будет тренировка, все и узнаем. С этими мыслями я решительно толкнул дверь нашей комнаты и вздрогнул. «С днем рождения!» — меня оглушили вопли моих приятелей из лагеря. И их же бурные овации. Черта ведь точно. За всеми этими заботами я совсем забыл, что мне сегодня исполняется пятнадцать лет. «В общем, будь здоров, расти большой!» — прорал мне в ухо шпала. «И это... Давай так успехов тебе!» — промочал другое ухо Лёва. «Поздравляю, дружище!» — тряс мою руку Сеня. Мне стало немного неловко, ведь получается, что ребята помнили про мой праздник, готовились, ждали, как будем отмечать, а я напрочь обо всем забыл и никакого стола для друзей так и не придумал, черт!» Надо будет хотя бы к вечеру что-то сообразить, что ли. Ребята, я попытался придать своему голосу торжественный оттенок. После вечерней тренировки жду вас здесь. Пацаны охотно закивали головами, и длинные змейки выползли в коридор. Я остался наедине со своими размышлениями о том, как бы мне исхитриться придумать для них что-то достойное. ну для начала в комнате такие вещи не делаются это я так ляпнул первое что в голову пришло чтобы не выглядеть совсем уж свиньей вообще то нужно бы поискать какое нибудь место поприличнее на вечер конечно вряд ли получится что нибудь найти но кто сказал что собираться нужно именно сегодняшним вечером это ведь заранее день рождения не отмечают а после даты вполне можно так даже Чаще делается, чем непосредственно в день рождения. Люди подгадывают под общий выходной. Правда, в моем случае была еще одна тонкость. Подгадать нужно не просто под свободный день, а так, чтобы не схлопотать плохую отметку за дисциплину. А то со всеми этими отмечениями я останусь без соревнований. Но первым делом нужно придумать место. Место, место. «Вот я столоб», — с этими словами я хлопнул себя по лбу. Янка же рассказывала мне про какую-то базу отдыха в Подмосковье, куда она с родителями ездила. Блин, что такое? То про собственный день рождения забуду, то про важную информацию, которая мне же и нужна. Что-то с памятью моей стало. Не иначе. Я спустился к вахтерши и уже привычно попросил воспользоваться телефоном. После ее благосклонного кивка набрал знакомый Янкин номер. «Ян, привет!» — заговорил я, услышав ее «Алло!» «Слушай, помнишь, ты мне рассказывала про турбазу, на которую вы с родителями ездили? Ты можешь мне дать их адрес и телефон?» «Это ты с Ленкой решил на природе погулять?» — не могла не съязвить Яна. «О, женщины! Как вы всегда вовремя со своей ревностью!» — Да с какой еще Ленкой? — взвутился я. — Я с ней давно уже все. Не общаюсь. — Ну, ладно. Янка сделала вид, что успокоилась. — Пиши. Продиктовав мне адрес и телефон базы отдыха, она снова не удержалась. — А с кем ты туда решил поехать? Если, конечно, не секрет. — Какой еще секрет? — усталым голосом произнес я. — Вот умеют же они на пустом месте создать драматические интриги. «У меня день рождения сегодня. Хочу на днях отметить с компанией друзей. И ты, кстати, тоже приглашена». Я положил трубку, не дожидаясь Янкиной реакции. Пусть лучше воспринимает информацию, чем тарахтит толку Но вот с Ленкой действительно пора уже завязывать. Григорий Семенович прав. «Ни до чего хорошего такое общение не доведет». Сначала двойки по дисциплине, потом пролет с соревнованиями, потом алкоголь с наркотой и приводы в милицию, пример бабушкина перед глазами. Ну а там уж недалеко от спортивной карьеры до криминальной. Нет-нет, такого счастья нам не надо. С Ленкой надо прекращать. Вот только сначала нужно ракушку ей подарить. Решение решениями. А свое слово надо держать в любом случае. Вечерняя тренировка началась, как всегда, интригующе. Обычно по вечерам тренера придумывали для нас что-то особенно интересное и необычное. Это была хорошая возможность попробовать что-нибудь новенькое и взглянуть на себя с неожиданной стороны. Такие вещи здорово помогают не закостенеть и не застрять в одном и том же». — Ну что, орлы, — весело заговорил Григорий Семенович, — мы тут посовещались и пришли к выводу, что спарринги между представителями разных категорий — это все, конечно, зрелищно, интересно, увлекательно в смысле внешних эффектов, но тут он сделал многозначительную паузу — совершенно не дает представления об уровне каждого конкретного бойца. Мы с ребятами переглянулись. Кажется, нас ожидало что-то принципиально новое. «Утром все вы проходили тест Купера», — продолжил Григорий Семенович. «Не все, правда, успешно, но сейчас не об этом. Как говорится, не Купером единым живы наши бойцы. У нас в Красной Армии есть не менее славные традиции, в том числе и в плане проверки бойцов». Мы снова переглянулись. Армейские испытания бывают разными. Какие-то покажутся для опытного спортсмена сущим пустяком, а другие, наоборот, похлеще любой пахоты в зале будут. И что-то мне подсказывало, что вряд ли наши динамовские тренера подберут для нас первый вариант. «Итак», — торжествующе провозгласил Григорий Семенович, «мы подготовили для вас частичную сдачу норматива на краповый берет». По выстроенным в ряд динамовцам пронесся гул восхищения. Краповый берет — это серьезно. Это вам не мячиками жонглировать по кругу. Для тех, кто не в курсе или подзабыл, продолжал тренер, вкратце напоминаю правила. Каждый из вас должен будет провести по десять раундов с новым соперником. Каждый раунд длится ровно одну минуту. И за каждый вот такой минутный раунд вам начисляется один балл мы в который раз переглянулись но на этот раз с удивлением все таки такое испытание требует серьезной концентрации я бы даже сказал предельной. неужели нас действительно заставят заниматься этим прямо сейчас вечером после того как все прямо скажем подустали за день вечерняя тренировка ожидалась щадящей а тренера получается Решили ровно наоборот. Григорий Семенович глядел на нас хитрым взглядом, как бы оценивая нашу реакцию. Наконец он, понимающе закивал, и довольно произнес. «Именно этим мы с вами и займемся. Завтра с утра». Дождавшись, пока стихнет вздох облегчения, тренер добавил. «А прямо сейчас нам предстоит отработка нового удара, который нам продемонстрировали наши кубинские друзья». Воспитанники оживленно встрепенулись, осваивание нового удара — это уже само по себе интересно. А учитывая, что кубинцы вобрали в свой манер боя все лучшие из всех основных школ мира, в общем, чего греха таить, каждый из нас стал ожидать каких-то суперсекретов мастерства, таких, чтобы войти в зал обычным бойцом, а выйти из него чемпионом среди чемпионов.